Хансен резко повернулся к вновь пришедшему Карбоку. «Неужели ваши люди не могут с этим справиться, Карбок? Или, может быть, мы уступаем им числом? Карбок вытянулся по стойке смирно. «Приходится, сэр, обходиться тем, что я имею. В частности, у меня такой персонал, который позволил себе купить компания. Намек был ясен. «Есть такие вещи, Карбок, которые даже родная компания купить не может». Если хотите, сэр, я соберу отряд и сам возглавлю погоню. Мы можем обшарить все по периметру станции пока... Ну-ну, Карбок, оборвал его Хансен. Мне тут жертвенные не нужны. Ваше самоубийство ничего не решит. Вы же их среди этой флоры и фауны вообще не увидите. Они всех ваших людей перещелкают по одному. А то и вовсе будут держаться от вас подальше и подождут, пока вас прикончит лес. И он снова повернулся к Изумрудному океану. Все-таки я никак не могу понять, что толкнуло их на такое насилие. Ну, то, что они пожелали убежать, понятно. То, что они захотели доставить нам неприятности, понятно. Но атаковать, то ли они ужасно уверены в себе, то ли ужасно злы на что-то. Я знаю, что Борн не одобряет наше намерение, но наклонности человека человеку убийцы я в нем не заметил. Чего-то нам не достает. «Эх, хотелось бы мне с ним еще разок поговорить, просто чтобы выяснить, чем же мы его так сильно спровоцировали». «А мне бы хотелось перерезать его тощую глотку», — резко ответил Карбок. «Ну, я думаю, что это у вас рано или поздно получится, Карбок. Да я, собственно, и не рассчитываю, что мне удастся поговорить с ним прежде, чем вы его поймаете». Карбок немного расслабился, но голос у него по-прежнему был напряженный. «Сэр, я 30 лет провел в вооруженных силах Содружества, прежде чем понял, что эти 30 лет потратил впустую. С тех пор я вот уже 4 года служу в компании директором службы безопасности и специальных проектов. Если этот пигмей появится на расстоянии вытянутой руки от меня, то могу поспорить на административный сертификат, что я сверну ему шею прежде, чем он успеет пикнуть». «Ммм, я готов поставить на это гораздо больше карбок». Хансин взглянул на небо. «Ну и жаркий же опять денек». «Матерь божья! А это еще что такое?» Голова карбока повернулась, и он тоже посмотрел в бледное зелено-голубое южное небо. К станции подплывали три силуэта, каждый из них размером был с полстанции. «Пушки в башнях у нас работают?» «Нет, сэр», — ответил Карбок, все еще глядя на необычное явление. «Но у нас есть переносные. Установите их в куполе, оставьте несколько человек следить за опорными стволами, а всех остальных поднимайте сюда. Да, оставьте охрану у дерева с тоннелем. Я не хочу иметь никаких неожиданностей с той стороны, пока мы занимаемся с этими. Шевелитесь». По порушенной станции гулко разнеслись приказы. Каждому, у кого был исправный пистолет, приказано было явиться в купол. Вопрос «зачем?» не возникло ни у кого. Три плавуна-фотоида даже и не пытались закамуфлировать свое приближение. Среди тех, кто толпился под окнами купола собранными теперь панелями из плексового сплава, были Логан и Кахома. Под куполом уже были установлены три лазерные пушки, направленные в небо. Ханси заметил появление двух разведчиков, Жестом отдал распоряжение Карбоку и подошел к ним. «Вы когда-нибудь видели таких?» Логан внимательно посмотрела на раздутых монстров, совершенно очарованная. «Нет, шеф, никогда. И не помню, чтобы Борн упоминал о них». «А ваш пигмей часом не может ими каким-нибудь образом управлять?» – спросил Карбок. Логан задумалась. «Нет, не думаю. Если бы они были опасны и в то же время управляемы, Борн призвал бы их для нашей защиты, когда мы двигались на уровне макушек деревьев. Плавуны представляли собой огромные газовые баллоны более или менее яйцевидной формы с колеблющимися, похожими на паруса плавниками на спине и по бокам. Плавно взмахивая этими выростами во всю длину тела, они лениво перемещались в воздухе. Сами газовые баллоны были бледно-голубые и полупрозрачные, Сквозь них явственно просвечивало солнце. Под каждым баллоном была какая-то эластичная органическая масса, похожая на резину. Испещрённые складками, похожими на мотки кабеля, оттуда свисали короткие толстые щупальца, блестевшие на солнце подобно зеркальной лозе, которую Логан хорошо запомнил за те недели, пока они были в лесу. Они все состояли из поворачивающихся, колеблющихся органических призм, преломлявших свет и разлагавших его спектр, из-за чего вся тварь похожа была на огромный воздушный шарик, гоняющийся за радугой. Они же этой сияющей, блистающей поросли, спускались более длинные щупальца, у них был более естественный вид. Они были того же бледно-голубого оттенка, что и газовые баллоны, и покрыты были тускло поблескивавшей слизистой оболочкой. Фотоиды продолжали дрейфовать по направлению к станции, а кучка ученых, сгрудившихся у разрушенного трансивера дальней связи, жарко дебютировала по вопросу о том, что же это, растение или животное. Оружие к бою, скомандовал Хансен, до настоящего момента существа не предпринимали ничего, что можно было бы расценить как враждебное действие но уже от их невероятного размера становилось не по себе. Зловещая же тишина, с которой они надвигались, окончательно доканывала нервную систему. «Если они приблизятся на двадцать метров, открывайте огонь», — сказал Хансен, — но не раньше. Начальник службы безопасности кивнул. Один из плаунов направился прямо к ним, зловеще поигрывая в воздухе длинными развивающимися щупальцами. Однако он остановился перед самой критической чертой, установленной Хансеном, и завис. Несмотря на то, что у чудовища не было видно ничего, хотя бы отдаленно напоминающего орган зрения, Хансен не мог избавиться от ощущения, что их изучают. Чудовище продолжало висеть на месте, а огромные плавники плавно покачивались, помогая ему сохранять равновесие. Напряжение в куполе и во всей станции достигло предела.